Глава 38 восьмая Ашерон еще триста лет назад должен был сгинуть с лица Вселенной. Боги наслали проклятие на людей в надежде, что они уничтожат себя, но у чудовищ было иное мнение. Оказавшись на этой планете, Эша думала, что нашла спасение, но сильно ошибалась. Да, ее жизнь была спасена, но планета нашла собственную гибель спустя 300 лет. Фрея оказалась бомбой замедленного действия. За последнюю пару дней ее новый дар не давала себе знать, только Эша чувствовала, как внутри тикали часики и стрелки приближались к неминуемой цифре, когда и произойдет неизбежное. Фрея не знала, что именно, но интуиция никогда не подводила. Она, как черный ворон, предвещала беду. И почему все это происходило, Эша не понимала. Но чувствовала, как вокруг нарастал огромный снежный ком, состоящий из чистого зла. Она чувствовала каждое существо этой планеты, ощущала их темные души, их ужасные мысли, их злость и ненависть. Это уничтожало все хорошее, что могло существовать вокруг. «Рейна, за что тебя прокляли?» Эша спустилась на кухню. «Когда Ренулф убил ту девушку, — с грустью в голосе произнесла женщина, — я заступилась и была на его стороне, когда даже родители были готовы от него отвернуться». Ренулф был молод, импульсивен и не понимал, что делал. Я не говорю, что то, что он сделал, нужно простить, но он и не виноват. Эша ощущала, как внутри Рейны боролись два существа. Одно всячески защищало Ренулфа, другое понимало, что это неправильно. «Ты не хотела, чтобы его наказали и заточили в тюрьму за убийство?» Я знаю, что он отнял жизнь. Рынул забрал жизнь девушки. Она была чья-то дочь, но я не могла. Для меня Рынулв как сын. Как бы ты поступила? Также. Потупила взгляд Фрея. Она также встала бы на защиту любимого человека, что бы он ни совершил. Любовь слишком слепа и не позволяет трезво мыслить. «Ты ведь это чувствуешь?» — внезапно задала вопрос Рейна, обезоружив девушку. «Что?» Эша удивленно приподняла бровь, о чем она говорила. «Все зло на этой планете. Оно сжирает тебя изнутри». Ее вопросы скорее звучали как утверждение, чем попытка узнать ответы. «Откуда ты знаешь?» Сердце учащенно заколотилось в груди. «Ты хочешь уничтожить эту планету?» Вопрос Рейны стал сильным ударом. «Тебе что-то известно?» «Когда я была маленькая, нас всегда пугали страшными сказками. Одну я запомнила лучше всех. Я боялась, что она может оказаться правдой. Каждый раз, когда я ложилась спать...» Красные глаза преследовали меня по пятам, заставляя быть хорошей и не совершать злодеяний. Женщина села на стол напротив Эши и посмотрела на девушку пронизывающим взглядом. Каждые сто лет на землю приходит существо под видом прекрасного ангела, чиста и невинна. Она живет среди людей, и спустя годы насытившись ненавистью, злобой, алчностью, людскими пороками, разрушает все на своем пути, забирая жизни, отправляя их в ад. Она способна усмирить свой гнев, только находясь с самыми чистыми и добрыми людьми, чьи души не затронула чернота. Остальные, какими бы раскаившимися ни были, она уничтожает умирая вместе с ними от той боли, что испытывает сама, теряя дорогих ей людей. И зовут ее Немезида. Зрачки Эши расширились от ужаса, а тело покрылось ледяными мурашками. Казалось, что по ее коже ползали ужасные адские твари. «Эша!» выдохнула Рейна. «Беги на север!» Стены затряслись с такой силой, что Фрея едва могла устоять на ногах. Не мезида! Родители не отказались от нее. «Они спасали ее от себя!» Они не могли дать погибнуть пятилетней девочке из-за всех грехов, что совершили сами и люди на Абсалоне. Подхватив подол длинного платья, девушка побежала в сторону выхода. Стены сотрясались от сильного землетрясения. Вот кто знал все ответы на ее вопросы. Рейна была ее ключиком. Только этот ключ запустил необратимый механизм уничтожения. Оставалось надеяться, что когда Эша доберется до севера, то все прекратится, и она успеет добраться до момента, когда планета рухнет в тартар, забирая всех с собой в ад. «Эша!» — сквозь ветер Фрея расслышала голос Ренулфа. Раслышав свое имя, девушка припустилась бежать быстрее, она не позволит никому погибнуть в этом замке, только не из-за нее. Выбежав за ворота замка, Эша обернулась, смотря на бегущего за ней Рынулфа. Сердце сжималось от боли, оно кровоточило от многочисленных ран. Если жизнь любимого человека зависела от того, насколько Эша будет далеко, то Фрея готова заплатить такую цену ради его жизни. «Прости», — пробормотала Эша, и, сняв замок с высоких ворот, выбежала на свободу. «Эша, остановись», — звал ее мужчина. Стараясь не слушать его голос, Фрея бежала по трясущейся земле. Обернувшись, она заметила, что замок уже не ходил ходуном. Значит, она была на правильном пути. Сердце колотилось о грудную клетку, а ноги не чувствовали под собой землю. Бежать не было сил, но нужно быстрее добраться до заветной точки. Север был не так и далеко, но сейчас это расстояние казалось гигантским. — Стой! — Остановившись, Эша прокричала, что было сил, не позволяя Ренулфу приблизиться к себе. «Я все вспомнила. Гуконы, это плод моей фантазии. Попытка забыть весь тот ужас, что окружал меня в детстве, — она покачала головой. Родители не отказывались от меня, они пытались меня спасти, но прогадали с выбором планеты. «Мне нужно добраться до севера, иначе я всех вас уничтожу!» Я люблю тебя и никогда не забуду. Я хочу, чтобы ты обрел свое счастье». Горячие слезы текли по ее щекам. Эша не думала, что им когда-нибудь суждено проститься, но теперь у нее не было выбора. «Эша!» — Рынул в жадно, хватал ртом холодный воздух. Смотря в родные глаза, Фрея чувствовала, как гнев, злость и ненависть постепенно отступали. Земля больше не содрогалась. «Мое счастье, это ты!» — сквозь тяжелое дыхание произнес мужчина. «Ты сможешь справиться с этим даром!» «Нет!» — Эша покачала головой. «Эта планета еще не готова умирать! Еще не время!» Глаза девушки обрели красный оттенок. Здесь есть те, кто достоин жить. Я не хочу забирать жизни, но если я останусь среди чудовищ, то это произойдет. Я найду способ это остановить. Как?» Он приблизился. «Я уйду с этой планеты. Туда, где люди это заслужили. Эша, прошу, не останавливай меня. Когда рынул стоял рядом, Фрея попыталась отступить, но мужчина не позволил этого сделать. «Со мной опасно находиться. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Мой дар — это мое проклятие, и я сама должна с ним справиться!» «Я не могу удерживать тебя против твоей воли!» — Рынул коснулся пальцами ее щеки. «Если ты хочешь уйти, я не буду тебя держать!» Но буду ждать, когда ты вернешься. У меня для этого целая вечность. Прикрыв глаза, Эша растворилась в его прикосновении. Возможно, это тепло она чувствовала в последний раз. Фрея любила этого человека и всегда будет любить. Ренулф показал, на что способна сила любви, и однажды они уже справились с неприятностями, но... Сейчас была другая ситуация, и не было иного решения. Этот человек навечно останется в ее сердце и душе. Ренулф всегда будет особенным. — Я тебя люблю, Эша. В его глазах замерли слезы. — Какая трогательная сцена! Грубый мужской голос прозвучал позади них. Обернувшись, Фрея увидела трех ашеров и двух химер, дважды попавшихся ей на пути. Ренуф их не убил, а, видимо, стоило. «Будет так жаль разлучать этих голубков», как гиена похихикал один ашер. В чертах его лица Эша узнавала того Ашера, которого убил Ренуф. От приступа гнева внутри все перевернулось. Земля затряслась с новой силой. Этими чудовищами обуревала жажда мести. В них не было ни единого лучика света. «Убирайтесь, если не хотите погибнуть!» Довольно грубым голосом прорычала Эша. «Я вас предупреждала!» Ее глаза вспыхнули красным огнем. Обе химеры вздрогнули от ледяного тона девушки. «Не стоило сюда возвращаться!» Земля задрожала сильнее, и пятеро мужчин в одно мгновение вытянули руки по сторонам, пытаясь поймать равновесие. «Это она!» — завопила одна из химер. «Ее надо убить! Она какая-то невиданная тварь!» «Убейте их двоих!» Окинув взглядом всех мужчин, Эша наклонила голову на бок и дьявольски улыбнулась. «Попытайтесь!» Эша приподняла руки, и земля начала трещать по швам, образовывая огромные щели. А и химеры плясали, перепрыгивая с одной ноги на другую, отскакивая от новой трещины. «Эша!» Обойдя девушку, Ренулф опустил горячие руки на ее плечи. «Остановись!» По ее щекам стекали слезы, похожие на кровь. «Ты убиваешь себя! Прошу тебя!» Девушка не успела поднять взгляд на мужчину, как рынулф повалился на Фрею от сильного толчка в свою спину. Упав на землю, Эша потеряла связь с даром, и дрожь прекратилась. Пятеро мужчин стремительно надвигались на них с Ренулфом. «Эша, беги!» — рыкнул мужчина, и его пальцы начали выпускать острые когти. Голос Ренулфа прозвучал, как сигнал к бегству. Вскочив на ноги, девушка подобрала подол платья и побежала вперед. Что ею управляло, Эша не знала, но страх подгонял ее. Земля перестала трястись, и желание уничтожить всех куда-то пропало, словно сильный толчок отрезвил ее от глубокого опьянения. «Эша!» — в голосе Ренулфа не было той злобы, что пару секунд назад. В его тоне был ужас и страх за девушку. «Нет!» — закричала Фрея. «Нет! Нет! Нет!» Зрачки Эши в ужасе расширились. Огромный кинжал летел прямо в ее сторону. — Нет, прошу, нет! — рынув, успел прикрыть с собой девушку. И острие ножа пронзило его грудь. «Нет — Нет! Мужчина повалился на Фрею, а темная поверхность его одежды стала пропитываться липкой кровью. Нет, прошу, все же будет хорошо. Ты же бессмертный. Слезы текли по ее щекам, обжигая кожу. А Шеры и Химеры или любые другие чудовища на этой планете ее больше не волновали. И ты не оставишь меня. Прости, я не сдержал своего обещания. Мужчина дотянулся до щеки Фрей. Нет, нет, все будет хорошо. Ты обещал, все будет хорошо. Ты. Спасла меня. По его щеке скользнула слеза. Спустя столько столетий ты спасла мою душу. Нет, не смей со мной прощаться, тебе ясно? Девушка крепко обнимала мужчину. Ты не имеешь на это права. Схватившись за рукоять кинжала, она вытащила его из груди ранулфа прижимая руку к его ране. «Рынув, должен исцелиться, он бессмертный и не должен умереть! Ты бессмертный, черт тебя побери! Ты бессмертный!» Но кровь лилась из раны, окрашивая белоснежные пальцы девушки алым цветом. «Спасибо тебе!» «Нет, я не хочу этого слышать! Ты не оставишь меня! Ты не избавишься от меня так просто! Ты меня слышишь?» Слезы лились по щекам, застилая все перед глазами. «Я еще не превратила твою жизнь в сущий кошмар! Ты не можешь оставить меня! Ты обещал меня защищать! Я люблю тебя!» Ренулф уткнулся носом в ее ключицу, обжигая кожу девушки горячим дыханием в последний раз. «Нет! Нет! Нет!» Истошный крик Эши вырвался на свободу. «Нет!» Она зажмурила глаза, и по щекам скатилась волна обжигающих слез. Крепко сжав мужчину в своих объятиях, Эша прижалась губами к его виску. «Я тоже тебя люблю!» — сквозь слезы прошептала девушка ощущая солоноватый привкус на губах. «Я тоже тебя люблю!» «Какая милая сцена прощания с любимым! Но не переживай, вы скоро с ним встретитесь!» Ашер не успел сделать шаг по направлению к девушке. Земля разверзлась перед чудовищем, преграждая ему путь. «Вы искали свою смерть! Вы ее нашли!» Эша крепко сжимала Ренулфа в объятиях. «Даже сейчас, будучи мертвым, он сдерживал ее злость и ненависть, что обуревало ею. И не думайте, что я буду так добра, что позволю умереть быстрой смертью!» Эша не успела договорить, как мужчины схватились за виски и, взвыв от боли, повалились на колени, боясь, что голова разлетится на миллион частей. Чудовища кричали от боли, борясь с агонией в телах. Из глаз и носа текли алые струйки крови. Вся злость, что бушевала в Эше, обрушилась на них. Они корчились в приступах адской агонии. Эти чудовища недостойны того, чтобы жить». Фрея слышала их мольбы о пощаде, но ее сердце не дрогнуло. Они отняли жизнь у хорошего человека и поплатятся за это. «Остановись! Или погибнешь вместе с ними!» Поверх громких криков боли прозвучал мужской голос. Этот голос был до боли знакомый. Он напоминал о родном доме, о ее планете, дня в голову Эша увидела перед собой пожилого мужчину в сером балахоне. Я вас помню, Фрей чуть не задохнулась от глубокого вдоха. Это вы отправили меня на эту планету. Прошло много лет, и ты была так мала. Я думал, ты не вспомнишь, произнес он. Я помнила вас всегда, помотала головой девушка. «Вы хотели, чтобы я уничтожила эту планету. Это был ваш план? Это вы их прокляли?» После минутного молчания мужчина заговорил. «Дар немезиды каждые сто лет выбирает светлую душу. Апсалон был населен грешниками, и выбор пал на людей той планеты». «Никто из нас даже и не мог подумать, что дар даст о себе знать так рано. Обычно он проявляется в более зрелом возрасте. Ты была настолько светлым ребенком, что все вышло из-под контроля. Зло окружало тебя, подобно паутине гигантского паука тебя хотели убить, но родители не могли этого допустить». Они обратились к нам, думая, что мы маги, и мы выбрали Ашерон неспроста. В планах было уничтожить планету, но ты оказалась настолько добрым и светлым существом, что жестокость, похоть, алчность этих монстров не затронули тебя. Ты оставалась все таким же светлым лучиком надежды». Но ненависть и жажда крови этих существ пробудила в тебе дар свыше, который заблокировал дар эмпата, как только ты оказалась на Роне. Доу — один из вас? Он — наши глаза. Ему была дарована жизнь. Он был таким же светлым существом, как ты. Мы вернули его к жизни в надежде узнать, смогли ли животные стать добрее и побороть ту черноту внутри себя. Оказалось, что мы ошибались. Даже монстры способны измениться и раскаяться. И мы дали возможность каждому чудовищу искупить свою вину. У каждого свое искупление. Рынув должен был пожертвовать самым дорогим. «Жизнью!» — схлипнула девушка. «Он стал человеком!» По щекам снова скользнули слезы. «Он пожертвовал жизнью ради спасения другого человека, и жизнь была ему отдана». «Но теперь он мертв!» — закричала Эша. Снять проклятие и умереть? Вы считаете это справедливым? Он уже давно искупил свою вину. К сожалению, у проклятия есть свои правила, которые нельзя нарушать. Он отнял у невинного человека жизнь и заплатил цену собственной душой. Верните ему жизнь! К сожалению, мужчина развел руками. «Вы — боги! Вы вправе делать все, что угодно! Верните его к жизни! Вы вернули доу! Вам это под силу!» Светлая душа полюбила чудовище. По-доброму улыбнулся мужчина в сером балахоне. «Рынулф не чудовище, он человек. Да, он совершил ошибку, но он уже искупил свою вину. Рынулф спас много людей». Он достоин жить. Но в мире осталось слишком много зла. И если он станет человеком, то долго не проживет на земле. Да и со временем он все равно умрет. Эша понимала, о чем говорил пожилой мужчина. Она была бессмертна. А стал человеком. «Я выполню свою миссию», а вы заберете свой дар, о котором я не просила. Глаза фрей вспыхнули огнем злости. Ее наградили тем, в чем она совершенно не нуждалась. Вы передо мной в долгу. Вы отняли мою жизнь, сделав своей марионеткой. Вы решили, что я сделаю за вас грязную работу. Уже за это вы обязаны мне одну жизнь. К сожалению, я не могу менять ход истории. Я даже не хочу это слышать, перебила его Эша. «Ты не дала мне договорить», — спокойно ответил мужчина. «Я не могу, но это можешь сделать ты». «Но как? Я не могу воскрешать людей. Я лишь носитель вашего дара, который без разбора сметает все на своем пути». «Ты даже не представляешь, сколько всего в тебе скрыто, Эша. Ты владеешь еще большим даром, чем думаешь». Ты способна на многое. Загляни в свое сердце и душу. Оно подскажет тебе путь. Он договорил, и тело мужчины рассеялось, как утренний туман, оставляя после себя легкую дымку. Но не забывай, у всего есть своя цена, которую нужно заплатить. Эхом пронеслось в ее разуме. Этот старик, мнящий себя божеством, уже дважды бросил ее на произвол судьбы. Первый раз отправив на эту планету, второй раз в данное мгновение, оставив ее с мертвым телом Ренулфа и чудовищами, до сих пор корчившимися от боли ее возмездия за убийство любимого. Что доу, что этот старик говорили загадками. «Ты владеешь силой, о которой даже не подозреваешь», — повторила под Фрея. «Ты владеешь силой», — она снова повторила, понимая, что уже слышала их дважды. «Сила! Самая сильная существует в мире — это любовь. Она творит чудеса. Никогда это не забывай. Однажды это может пригодиться». Одними губами произнесла Эша, вспоминая слова Доу, сказанные после прочтения той злосчастной сказки. «Доу, надеюсь, ты и твои сказки были правы!» Обняв Ренулфа, девушка закрыла глаза. По земле пронесся холодок, окутывая их своими объятиями. По земному покрову прошлась легкая вибрация, сотрясая все внутри. Казалось, ее тело покрылось ледяной коркой, а перед глазами с каждым мгновением темнело, и девушка проваливалась в темный туннель, набирая скорость, пока не столкнулась с чем-то твердым, переставая чувствовать.